Продолжаем нашу программу, программа что-то хорошее, я Алекс Дублс, это Мария Армас, Рами борется с микрофоном с нашим. Вот Рами, вот вы компьютер освоили, а это другая техника. Добрый вечер. Добрый вечер, включи, пожалуйста, Рами, микрофон. Вот, а как вот духовная жизнь сочетается с, с техническими новинками? MP, MP3-плеер, GPS, ММС-сообщения какие-то? Там, я не знаю, вот интернет тот же. Ну, на самом деле, все божественно. Вопрос, как вы это используете. Ножик – это тоже, смотря с какой стреми вы используете. К примеру, если вы идете вечером, и вам на встречу идут пятеро мужчин, у них большие ножи, они не бритые под выпиши, то это как-то… Эти ножи смотрятся ну, своеобразно. Если вы заходите в хороший ресторан и видите, там повар что-то режет, Это по-другому. Поэтому вопрос не что, а как мы это используем. Если мы это используем ну, для духовного развития в служении Бога, то какие -то в этом могут быть проблемы? Через тот же интернет. Можно давать людям очень много полезного. Через ваше радио можно обсуждать множество полезных тем, которые очень помогут людям. То, что, я думаю, мы, кстати, сегодня и займемся. Обязательно. А вот э, вы пользуетесь вот, сами персонально? У вас есть блоги, например? То есть какие-то дневники там в интернете вот люди ведут? Нет, дневников нет. У меня да, просто два сайта времени, есть. Да, да. Я едва успеваю их обновлять. Или какие-то статьи, книги туда пообещать а если бы еще что-то там... То... Привет всем, кто к нам присоединился. Рами Блетт у нас ведический астролог, альтернативный психолог. Причем ведущий Нашим постоянным слушателям Добавлять Это прилагательное не нужно Потому что вы и так все знаете Мы пользуемся случаем Пока Раме в Москве Бывает у нас здесь не часто Где-то раз в полгода Вот пользуемся и эксплуатируем Раме ваше время Ну с обоюдной пользой Всегда рады видеть вас в эфире Вот вы через неделю покинете Россию И когда еще только приедете Непонятно ну, У меня еще в феврале два дня Будет здесь тренинг Угу Кстати, Мария, да -да. мы вот в воскресенье, Раме предложу, я согласился, поучаствую в тренинге. В качестве... Кем я, кстати, там буду, Раме? Ну, пока ассистент, вы, пока ассистент. да, конечно Мы вдвоем будем вести тренинг такой психологический по личностному росту. И Алекс, его юмором, у него есть ряд вещей, которые очень будет полезно людям получить. Слушайте, вот люди, которые... Не даже у которых нет чувства юмора, я бы сделала... сказал так, у которых нет самоиронии. Угу. Вы встречали таких которые вообще вот шутить про себя не могут потому что я соверш... я нормальный про меня не надо шутить. Это у них вызывает вот какую-то ненависть. Мне кажется, это вообще нижайший уровень развития человека. Или я ошибаюсь? Да, это, это так. Вообще, юмор – это божественное качество это то, что приближает нас к Богу, приближает нас к счастью. Без юмора наша жизнь невозможно Но очень важно смотреть, какой... Как говорится, на санскрите это гуни, в каком качестве юмор. Есть сад, благость, страсть и невежество. Есть юмор в невежестве. Это когда люди, такой черный юмор, они над кем-то смеются. Вот ты знаешь, у соседа там корова с или собака все ха-ха, здорово. Ну, такое, что это черное. А в страсти это тоже юмор ведет в это пошлый юмор. Ну, вот я когда-то много военных там на это шутил. То есть, ну, практически сейчас большинство такого юмора. Ну, там, где снизу, так да, но ну, например, ну, какие-то такие с пошлым подтенком различные анекдоты, юмор и так далее. Есть юмор в сад и в благости, это тот, который приближает нас к божественному. И тот, кто заряжает нас духовной энергией. И как раз таки он и начинается одной из качеств, когда мы просто смеемся над собой. Мы смеемся над той ситуацией, в которой мы оказались. И вначале может показаться, как это смеяться. Но чем выше духовный уровень человека, тем он больше может смеяться над собой. Представьте себе, что человек, он, например, проходит 5-10 лет то есть какого-то события. Это событие было тяжелым пятном в вашей жизни. Вы когда, например, его переживали, вам казалось, ну все, на границе мы увезем. Ну, сейчас мы оглядываемся, могу там 10-15 лет пошло, это нам смешно кажется. Как у моего друга один друг пошел вешаться на полном серьезе. Ему любимое как-то, они месяц встречали что-то. В жизни раз... нет, как же так? можно да. жить дальше-то меня не любит да? Да, он пошел вешаться, уже залез в пятню, и, ну, говорит, постою на дорожку. Вот, у него было, и он встал на полном серьезе. Он уже дома оставил записку, все, где его угу. тело дойти. И потом он и скажет, что, я из этой дуры буду вешаться? А кто она? Он так с юмором немножко посмотрел, вылез из петли, и сейчас он вполне успешный человек. А мне интересно, всегда вот в таких случаях, вы извините, сценарное, наверное, образование, а что с девушкой-то стало? Ну, что из-за которой? Да ничего, она живет своей жизнью, она вышла за... Но здесь вопрос в чем, что мы, оглядываясь назад, мы можем смеяться над чем-то, да. да? И здесь, к сожалению, в этом мире, в западном мире, в мире потребления, мы здесь смеемся над чужими ошибками. В основном, если мы смотрим комедии, там идет Чарли Чапли, он что-то упало, он кому-то бросил, все смеются. То есть даже в этом мире мы смеемся над страданиями, страданиями чужих. Но продвинутый человек, он смеется над своими страданиями. Вы скажете, зачем как он смеется над своими страданиями, что это даст? Во-первых, это сразу показывает, что человек не привязан к ним. Потому что мы можем смеяться над другими, мы можем смеяться над собой, того, что прошло раньше. Но если мы же на высоком уровне, мы можем здесь смеяться. Ну, случилось, окей. Ну, что делать? Поэтому... Мы с юмором относимся. И в таком случае мы неуязвимы. Мы можем решать любую проблему. Потому что у нас 95% не тратится энергии. Ой, как плохо. Ну, за что мне такое? И так далее. Вы с юмором решили все ушло. И вам вы интуитивно и логически просчитываете, как из этого выйти. И вам жизнь, по жизни весело идти. И это как раз высшее мастерство, когда вы из, из всякого ну, неудачного такого события, вы можете выйти и еще и смеяться. Есть очень множество случаев. Я практиковал, вот, э, например, я должен был в одном городе читать лекцию. Там большой зал у меня. Я как раз над этой темой шел, думал. Я не слегка опаздывал, я решил в туалет зайти. и Я захожу в туалет, там женщина моет. Так, полынь, такая женщина, очень зло она мне. Чего сюда пришел? Я, ну, как бы, вы знаете, я вышел, смотрю, ну, написано «Мэй», думаю, вроде во всем мире. Нужна это... заставила. Ну да. И... А у меня привычка умываться всегда перед лекцией. Так, кстати, тем более после дороги. Я говорю, ну я вот тут. Она вот, я тут мой, что-то на меня кричит. Но я, ну вы не переживайте, я что-то с юмором сказал. так Я пошел, по мою руку так выхожу. Она говорит, иди смой. Я говорю, ну вы знаете, вот там где смывают, говорю меня не было. Говорит. Она говорит, все равно иди смой. Ну я подумал, ну может у них порядки такие. Я не знаю, кто знает. В каждом городе свои". я Это в российский город? Это в Казахстане. Uh -huh. И я вышел, ну... Ну, такой, и ей тоже пару таких веселых шуток. Говорю, ну давайте, счастливо. Как-то посмеялись. я она вышла, меня проводила, пожелала удачи. Хотя вначале она меня встретила с Азум, И я ушел, у меня хорошее настроение. Мы посмеялись. И... Потому что, ну, представьте, эта женщина за какие-то 100 долларов там, в месяц, за 10 минут ей тяжело. Можно было упасть на эту позицию. И там, вот она такая, я там зашел, она кричит. Но это деструктивная позиция. Рано, но ну, это был не столько юмор, сколько ваше хорошее расположение к этой женщине. Правильно? Ну, если... Это... Так нет. Все начинается с того, чтобы вы хорошо относитесь ко всему миру и ко всем mm -hmm. людям и тогда вы можете шутить у вас нет проблем ну вот, э, то что вы сейчас рассказали, вот эта история она такая карикатурная то есть я mm -hmm. себе отчетливо представил Вот такую женщину наверное полную да. э, с какой то большого роста такой, да, такой злой, э, пышной стрижкой yeah. вот, <сhu> мой <сhu> <сhu> <сhu> Там, э, несколько сообщений Что же вы так, Алекс? Любовники, это же так здорово. Что значит застукал? Ну, друг мой, это же есть что-то хорошее. Я вот не знаю, как раз человек, по-моему, не услышал, не уловил историю, иронию в этой истории. Конечно же, хорошо. Я за них очень порадовался. Серьезно порадовался. Обратите внимание, что застукал, а не настучал. Ну да. Это разные понятия. Я заметил, что вы рассказывали с юмором. Очень важно, как мы относимся. Потому что, когда мы относимся с претензией к миру, с какими-то упреками, тогда тяжело. Но если мы кого-то видим и радуемся, вот любовники. Например, люди люб друг другу, доставляют раз. И мы им посылаем любовь, мы смеемся, видим смешно Это так прекрасно. Вот момент, Рамен. Допустим, ваш друг гипотетический, которого чуть не повесился из-за того, что любимая ушла Как можно про себя пошутить? можно же сказать так, да. как бы с горечью, но так мужественно, друзья. Ну что ж, вот и еще одна меня бросила. Да. Вот такой вот я, несчастный, не светит мне, там повезет там в смерти, неважно, ну, вот, как бы шутка. Но это цинизм же, это же цинично. Нет, почему? Например, можно сказать, вы знаете, так и не встретил женщину, которая разбирается в мужчинах по-настоящему. Ты знаешь, да. вот твоя реакция больше была похожа на защитную реакцию мужчины. То есть а -а -а. это не юмор, а, -а, -а. а, а, так, а так, такая так, защитная так. реакция своего рода. Ну, да. бросила, но ну, и фиг с ней. Нет, нет, у меня не был да. и... И фиг с ней. нет, нет. Ну, говорить, в общем я могу да. здесь лечь, вот, лечь к тебе спиной, головой к тебе. И ты мне можно задавать вопрос, давай да. сделаем какую-нибудь вот такую программу. Голове, голове, поигра... Я заметил, что да. тебе нравится играть психолога. У меня, кстати, получается. Получается? Ну да. Чувствую, в этом была какая-то ирония, Олег, в твоих словах. Кстати, у нас есть человек, хочет спросить, вот как достичь вот этого состояния самой иронии над собой? Алло, вы с нами? алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, что до вас зазвонил. Uh -huh. вот, вот о чем вы сейчас говорили, мне интересно. Вы uh -huh. описывали мою проблему по поводу того, что люди нагружают себя своими неприятностями сами. Очень много энергии на это тратят. Uh -huh. Вот про меня, в принципе. Я не знаю, как из этого вырваться, честно говоря. Как-то само собой это все накапывает. Непонятно, как с этим бороться. Uh -huh во-первых, имеется в виду, это действительно, этот мир, он, э, так как мы живем в цивилизации потребления, а чем больше человек потребитель, чем больше он эгоист, э, жадный, завислив, тем он более напряжен. Понятно, что напряженные люди шутить не могут. Напряженные люди это они могут только шутить в буйне невежества. Ха-ха, так очень примитивно. Даже вот посмотрите, кстати, я работаю много уже тут и с Алексом Дубасом, и э, артисты которые живут этой любовью, у них э, ну, такое чувство полета. Для того, чтобы шутить именно на высоком уровне и быть успешным, нужно нужно обладать этим чувством полета. И опять же, здесь все начинается с духовной жизни. а Если вы гармоничны внутри, вы можете идти по жизни и шутить, видеть во всем хорошее, посылать всем хорошее. Понимаете? С юмором относиться к чему-то. Для этого мы должны быть настроены других людей, где вы Обратите внимание, слово «радость». «Ра» — это солнце было в советском языке. «Дать» — «давать». То есть давать кому-то солнце, давать радость. Если мы так настроены, у нас нет проблем. Мы просто становимся проводниками радости. И куда бы мы ни пришли, мы... Пытаемся, ну, просто людям принести, увидеть, так что это тонко сказать, юмором даже помочь. И когда мы вот в такой э, позиции отдающего, у нас нет проблем отдать. Когда мы не потребители, почему он так стал? Потому что, заметьте, как только начинаются упреки, как только начинается напряжение, мы уже не можем шутить. Для того, чтобы шутить и продвигаться... Мы должны быть расслаблены. Расслабленность приходит, когда мы отдаем. И вообще вся восточная психология, я уже говорю она основана на том, что все болезни, все проблемы в нашей жизни приходят от напряжения. Вначале ментального, потом физического. У нас сразу закрывается интуиция, сразу появляются болезни, несчастья по судьбе мы начинаем притягивать. Но откуда приходит расслабленность, например, чтобы уйти от напряжения? Расслабленность приходит, если мы ни от чего не зависим в этом мире. Мы думаем, как я могу дать, как я могу встречать человека с Девой счастливой. Я это культивирую. Да. Такой случай, может, он не совсем корректный. Вот я прилетел в Домодедово пару недель назад. Как вам аэропорт, кстати? Ну, все лучше и лучше в Домодедово. Меня вот тоже порадовал. Я в Домодедово был вот месяц назад впервые. И как-то совершенно грустного шеремесева. Да. он очень порадовал. Здорово, да. нормальный, хороший, качественный да. аэропорт в стране. Ну да это действительно хорошо и он более такой просторный. но так или иначе я вышел как то люди напряженные ходят что так, зло спло, что -то. я подошел купить что то это две женщины как будто меня не замечают и что это обсуждают со злом потом меня увидели ну что я говорю ну дайте воды это и у меня автоматически как я их могу сделать учислим а я улыбаюсь и они смотрят с таким выражением лица ну что ты улыбишься придуроку вот, ну так смотрят знаете я, Ну, они так воду говорят вам какую воду говорят ну, я говорю дайте... Ну, под... Мне, пожалуйста, говорю, без газа. А то я, говорю, и так хожу, тут вот, знаете, мне это. Uh -huh. И они стали смеяться, мы так, ну, как-то раз... То есть, они рассмешились, и у меня настроение хорошее. Я им отдал энергию, знаете, мы посмеялись. Я говорю, нет, я и так хожу, знаете, газу, и все. Uh -huh. Uh -huh. Мне без газа воды, пожалуйста. И они так, ага, стали смеяться, проводили меня. Хожу. Ромя, а что значит отдал энергию? Отдал любовь, скажем так, это больно. Отдал какую-то часть радости, отдал... То есть я отошел, эти люди улыбаются, они счастливы. Это не то, о чем говорят в каких-то там чернокнижниках. Вампиры отдают энергию, забирают. Значит, отдал. Гениально, Алексей, гениально. Дело в том, что есть... Мы все на несколько... Мы нуждаемся в энергии, да? Наша цивилизация, она не сможет существовать. Если на один день подключить электричество, газ, нефть, Это страшно. Да. Это все. И так же мы. Мы зависим от энергии. Энергия есть грубая, она приходит от пищи. Но для того, чтобы был поддерживался, у нас определенная температура, чтобы был э, определенный обмен энергии, мы все на тонком плане берем энергию. Мы берем энергию от Бога на самом тонком, божественном плане. И там ее сколько хочешь. И мы все связаны с, э, с Богом на уровне Ананды, блаженством, э, божественной любви. И чем больше у нас любви, тем больше у энергии и счастья. Ведь влюбленный человек, да, он хочет любимую, сделать счастливую. Ему весь мир кажется прекрасным. У него столько энергии. В это время приходится творческие заряди. Почему все получается? Потому да. что ты переполнен? Да, потому что ты переполнен энергией. Но ну, когда у нас мы переполнены энергией любви. Когда? Когда мы отдаем. Потому что Бог, Он связан с нами энергией блаженства, она, и она входит в нас, и она увеличится в сто раз, если мы ее кому-то отдаем. Но для того, чтобы еще оно в наше сердце прошло, наше сердце должно быть свободно от жадности, зависти, вожделения, уныния, гнева и так далее. Таким образом, если эта энергия проходит, вы, вы становитесь проводником ее. И у вас эта любовь увеличивается. Ведь это, опять же, пример, который я приводил. Представьте, вы кому-то делаете плохое и так далее. Люди, которые живут уже на низких вибрациях, низ животного, они могут в этом получать удовольствие. То есть они, они действительно вампиры, они черную энергию берут. Потому что эгоистичные люди, так как они на тонком плане обеспечены, они могут энергию от Бога получать. Они вынуждены получать от других людей. Есть люди, они просто, например, доводят кого-то. Человек гневается, они получают эти тонкие энергии. Так же, как человек, который привык курить или наркоманы им нужны эти энергии, он просто без них... Ему вообще плохо будет. Понимаете? И поэтому люди с низким уровнем развития, эгоистичные, завистливые, они подпитываются от других. И вы можете это обратить внимание. Например, если вы столкнетесь с человеком очень жадным, завистливым, он может вам улыбаться, он может вам улы... радоваться, говорить что-то, но он отошел и вам очень плохо. Но, зависимости... Вообще даже он может говорить это молчать. Да. Вы можете даже не говорить, просто рядом побыть. Потому что обмен энергии идет все равно рядом. Uh -huh. вот. С другой стороны, если вы подходите к человеку, который повод энергии, полный, у него безусловная любовь, он все, приним, все принимает, вы можете даже с ним не разговаривать, вы просто побудьте и изменитесь. Также это есть примеры, например, вот и в православии очень много, в других религиях, когда человеку святому, который живет на высочайшем уровне, это не обязательно, что будет отшельник, он просто очень чистый человек. Он может к вам прикоснуться, пару слов сказать, и вы совершенно изменитесь. Это изменит вашу жизнь. Или вы наполнитесь огромной энергией, месяцы, например. Привет, кто присоединился. Что сейчас цитирует Рами или какие знания до нас доносит? Это веда, это то те знания, которым 5000 лет. <свят> Рами, вот у нас специалист, ну, один из ведущих специалистов как раз на этой теме. Не, ну, кроме того, я занимаюсь много и западной психологией, потому что я и диссертацию защитил я по западной психологии, хотя на основе ну, в основном образце. Хочу рассказать одну историю. Мне она показалась симпатичной. Вы прокомментируйте, Рами, пожалуйста. И да, спасибо большое, что вы так вот без объявлений номеров и цифр уже связываетесь с нами. Действительно, пейджеры, это колл-центр Golden Telecom 961-2202 для абонента Dubas. Ну, в данном случае подразумевая абонента Black Tram'е, пожалуйста, задавайте свои вопросы, все интересующиеся у вас вопросы. И прямой эфир это 730-101. Алекс, может быть еще, когда будет реклама, пусть люди позволят, если у них будет хорошее ну, такое настроение, если они что-то смешное расскажут, мы сделаем их карту и Посмотрим, что им мешает жить жизнью, наполненной юмором. Давайте, попробуем. То есть ну, мне для этого нужно, те, кто дозвонится, ваше время, место и дата рождения. Время, место и дата рождения. Желательно, чтобы это был большой город, так проще вот, mm -hmm. вами найти. «Однажды, много столетий назад, человечество получило предупреждение. Гдир, учитель Моисея, собрал всех людей и сказал, «Я хочу предупредить вас, что очень скоро все воды мира иссякнут. Когда это случится, их заменят другие воды, и каждый, кто выпьет их, сойдет с ума. Вы должны подготовиться к этому заранее и запасти как можно больше чистой воды». И только один из тысяч тех, кто слушал Гдира, внял ему. Всю ночь и весь день этот человек тяжело трудился, носил воду из реки в свой дом, чтобы запасти как можно больше чистой воды. И действительно, все правда. Согласно предсказанию, в один прекрасный день, точнее, наверное, был не прекрасный день, все реки и колодцы сохли, а человек, последовавший совету Гдира, начал пить воду из своих запасов. И скоро, как и говорил Гдира, вода стала пребывать снова, но она была не чистой, и все, кто пил ее, сошли с ума. Ну, просто из любопытства человек, запасший чистую воду, решил встретиться со своими старыми друзьями. Но они разговаривали и вели себя очень странно. Они его не узнавали и вообще даже не вспомнили ни о каком предсказании. Он пытался им объяснить, пытался объяснить, что произошло. Ничего не получилось. Человек с ужасом понял, что они считают сумасшедшим его, а не себя. Некоторые отнеслись к нему враждебно, некоторые с сочувствием, дескать, блаженны. Но никто из них не понимал, что произошло на самом деле. И много дней этот человек в одиночестве пил тщательно оберегаемую воду. Но в конце концов он не смог больше выносить одиночество. Он выпил воды и сошел с ума, как и все остальные. Люди потом говорили, что этот человек был сумасшедшим, но каким-то непостижимым образом исцелился. Mm -hmm. Юмор. Смешно. Mm -hmm. Вот откуда берутся, интересно, вот такие истории? Это и же не ссылка есть. ни на какой священный текст. или Нет, вы знаете, есть очень много... Э прич похожих. Есть очень много, кстати, фантастических, есть один роман очень похожий на это. Дело в том, что в какой-то степени, согласно восточной психологии, современная цивилизация живет вот примерно так, напишешься непонятно какой грязной воды, погрузившись в низшие энергии вожделения, зависти, жадности и гнева. И даже если люди ну, очень часто приходят в какую-то духовную жизнь, то они становятся фанатиками чего-то, то и тут проблемы. Поэтому современные, как бы, восточные, просветленные... Не современные, а древневосточные мудрецы, которые предсказывали нашу цивилизацию. И вообще с позиции просветленных мудрецов у нас цивилизация вот таких, непонятно, что... Э, напившихся людей, понимаете, которые живут низшими эмоциями. Они на... Не то, что... Ведь как есть, например, четыре уровня развития Марса. Первый уровень это когда человек, которому делают добро, он отвечает агрессии. Так. Хотя, на втором уровне это человек, который на на На зло отвечает, так говорится. Третий уровень, когда человек на, на зло отвечает добро, а четвертый уровень, когда человек на зло ну то есть отвечает добром, даже когда ему зло. И тогда все проблемы решаются. Так сейчас у нас все на первом уровне, понимаете? даже на добро тут зло. Вот это напряжение, уныние идет, озвобленность на жизнь, желание как можно побольше э, от жизни урвать, которое все ну, нас рождает. Понимаете? Это в принципе сумасшествие определенное, потому что это совершенно негармоничное состояние, ведущее очень быстро к разрушению мы привыкли, нам нравится, нам интересно. То есть мы живём в такой иллюзии. Поэтому восточная философия она называет наш мир майей, иллюзией. Давайте поможем одному конкретному человеку, в какой иллюзии он живет. Рами, вот слушай. Цитирую. «Расстался с девушкой. Желаю ей добра от всей души, но чувствую, что немного злюсь на нее, что мы уже не вместе. Вот чувствую себе конфликт добра и зла. Вот чувствует человек. Он действительно сканирует себя. Он, видно, что старается. Прости себя, отпустить. Все, все нормально. Шутить. Но он же чувствует, он отчетливо чувствует. Мне кажется, что он даже может физически вот это взять, вот это состояние, вот этот сгусток. Вот сгусток злости. А что действительно делать? Как его прогнать? из себя? Ну, во-первых, это очень здорово, когда человек, когда расстался с любимым, все равно ей живает добра, когда она от него э, ушла. Это уже очень высокий уровень заслуживающий уважения. То, что не получается, до какой-то степени это оправданно, потому что мы тоже все живые люди на чувственном, эмоциональном уровне. Это естественно, если мы кому-то привязаны, и здесь так, ну, нам сложно расстаться. Но здесь есть друго другой нюанс. Когда мы внутри самодостаточны и гармоничны, мы принимаем любую ситуацию, и любовь подразумевает предоставление объекта любви свободы. И таким образом человек уходит, мы ему ну, автоматически, все мы внутри удовлетворены, но ну, нам не нужно ничто для счастья. Нам очень важно научиться, что и научиться тому и понять то, что счастье, оно внутри нас, оно не где-то снаружи. То есть для кого-то счастье становится работой, он уходит в это, завод разоряется, у него жизнь закончилась, счастье лопту. Уходит, там, уходит жена, все, мое счастье, жена. Жена ушла, все, счастья нет. Мы должны приучиться, что счастье внутри нас и не зависеть ни от кого. Потому что так, как в этом мире, мы не знаем, что такое безусловная любовь. Мы ищем объект привязанности. Вот сейчас я привяжусь к этой девушке, и она меня сделает счастливой. Ах ты мой брат, ты почему меня счастливой не делаешь? Уже два месяца, а я уже... Мы это... можем продолжать. К ребенку привяжусь, да? К родителям, да? К, да? к дому. Да? Ко всему буквально. Но это очень сложно. Ведь иногда вроде бы у тебя вот какое-то состояние такое непривязанности, достаточности определенной, не самодостаточности но какой-то достаточности. А все равно осадок остался. Вот ушла, например, девушка, предположим, она изменилась, скажем так. Да? Вот вроде бы как бы и отпустил, а осадок какой-то остался. Знаете, про осадок, раз уж мы про юмор, говорим это помните тот анекдот, когда, говорит, соседчик остался, да. Соседи говорят, почему вы с ними не разговариваете? говорит да вы знаете, два года назад у нас ложки украли, и мы поняли, что это они. Но потом мы ложки нашли, оказывается они были в другом ящике, говорят. Но, говорит, все равно осадок у нас остался на этих соседей это похоже но осадок это значит вы не простили а юрведа древняя индийская медицина она говорит что если вы не простили хотя бы одного человека вы не можете быть здоровы то есть это уже проблема значит уже внутри дисгармония значит мы живем привязанности осадок мы притянули такую ситуацию ведь восточная психологии она говорит их западные к этому подходит что все основывается на том А что мы душа, мы пришли в этот мир учиться. И каждый человек, он учитель, он нас учит. Как только мы начинаем обожествлять, например, личную жизнь, сразу появляется учитель в виде какого-то противоположного пола Ну, для нас, например, девушки, и учат нас. А там какие-то привязывают, потом уходят. И как мы, если мы это не проходим, личная, следующий учитель будет еще серьезнее, понимаете? Я множество таких случаев видел. Когда приходит ко мне на консультацию женщины, говорит вот так, так. Я говорю, что у вас 18 лет было? Я говорю, у вас была большая любовь, Да. Я говорю, так он вас бросил, вы не простили. Да ну вы понимаете, он так некрасиво получил, окей, но вы, мы должны простить. Она не прощает 18 лет, у нее на всю жизнь закрывается личная жизнь. И сценарий опять-опять повторяется, с каждым разом все хуже и хуже. Готовьте свои вопросы.